Порча. Потрепала псинку за ушком. Спрошая они общий язык нашли, могли на полу вместе свернувшись в единый комок спать. С едой тоже разобрались, не отбирали друг у друга. Мам, а что ты с дядей Сережей совсем не разругаешься? Что он все тебе названивает? спросила Катюшка. Есть несколько причин не делать этого. Во-первых, мы с ним прожили десять с лишним лет, и он всегда относился к тебе и ко мне хорошо. До последних событий. Во-вторых, в квартире остались наши с тобой вещи, картины, вышивки, книги. Если я с ним разругаюсь, то как ты думаешь, что он может с ними сделать? Живем с одним человеком, а уходим совершенно от другого. Ну и в-третьих, вдруг в будущем он мне понадобится, — закончила я свою речь. «Ну да, если он выбросит наш с тобой зимний гардероб, то придётся довольно крупную сумму отдавать за одежду и обувь», задумалась дочь. «И я о том же. Согласись, не такой уж он и плохой человек, если бы не особенности его организма, с которыми я больше не могу и не хочу мириться». «Мамуль, я тебя поняла», чмокнула меня Катюшка в щёчку и пошла дальше рисовать своих анимешных героев. Запиликал телефон. Кто-то усиленно забрасывал меня сообщениями. Пара сообщений была от Виталика, извинялся, что не приехал в гости, как обещал. Он случайно выпил шампанское и вино, а потом отполировал все это с соседом самогонкой. Посмеялась над его случайно, этого и следовало ожидать. Пожелала ему скорейшего выздоровления. Семь сообщений пришло с незнакомого номера. Гражданка мужа забрасывала меня гневными словами. Требовала, чтобы я оставила его в покое, забыла о нем и занялась уже своей личной жизнью, а то она за себя не ручается. Она писала и писала, телефон не успевал принимать ее сообщение. Ответила ей, чтобы она забирала мужа, если, конечно, он к ней пойдет, а затем отключила аппарат. Не готовая принимать этот бред на ночь глядя. Доделала все дела и улеглась спать. Половину ночи снилась какая-то женщина, которая долбилась в стену. Вот как панночка Ви со всего разлёта об стену ударялась, так это Адама в моём сне. Платье у неё длинное, кремовое, волосы средней длины чёрные, худая. Смотрю на неё и думаю, больно, наверное, так долбиться. Стена каменная, прочная, не пробьёшь, а она всё её пробить пытается всем своим телом. Утром на улице солнышко птички поют Так салатика сырного захотелось, аж слюна потекла при мысли о нем. Все продукты в доме есть, только майонеза не хватает. Поставила яйца вариться, три на салат и четыре на завтрак. Вода сразу как-то мутной стала, хотя я их помыла. Ну, мало ли, может, реакция какая с водой. Ушла утренние процедуры проводить. Вернулась, вода кипит, а все яйца сверху плавают, как будто они пустые. Сунула их под ледяную воду. Немного остудила и принялась чистить. В них не было желтка, притом во всех. Его словно кто-то вытянул. Белок был, а вот на месте желтка пустота. Меня аж передернуло. Собрала все почищенные яйца, три штуки отдала Проши, три волку, одно одну оставила. Значит, салат буду делать без яиц. Зашла к курочкам, поменяла им водичку, насыпала дробленки, собрала снесенные за ночь яйца. Открыла им дверь, пусть погуляют. Пошла к козам, там все как всегда. Подоила и с ведром в дом отправилась. Принесла молоко, а оно у меня на глазах свернулось и затухло. На поверхности начала образовываться плесень. Подхватилась и понеслась с этим добром на улицу. «Ну ты и дура! Это надо же до такого додуматься!» — в сердцах сказала я. Выливая порченное молоко на пустыре около заброшенного дома, приговаривала. «Порченное молоко выливаю, все тебе назад возвращаю в двойном размере, чтобы у тебя так же тухло в жизни было, как этом в ведре. Пусть будет так, как я сказала. Аминь». Пока выливала, три раза повторила, до да от души. Да представив ту даму, что в стену долбилась. Сходила за пустым яйцом и лопаткой. Прикопала его там же, только пожелания другие отправила, и тоже все с возвратом. Пусть теперь своим же добром захлебнется. В следующий раз, может, подумает, как людям пакостить. Плюнула на то место, где яйцо закопала, и отправилась домой. «Тетя Агнета, тетя Агнета, подождите!» — услышала я знакомый детский голосок. Остановилась около калитки. «Здравствуй, Настя! А молока сегодня нет. У тебя вчерашнего дома не осталось?» — спросила я девочку. — Осталось немного. На пару кормлений хватит, наверное, если оно, конечно, не закисло. — Могу йогурт тебе дать. Правда, братишка у вас еще маленький. Не знаю, можно ему или нет, — предложила я. — А вечером молоко будет? — спросила она с Надеждой. — Должно быть, я надеюсь. Посмотрела я на то место, куда тухлое вылила Я вечером зайду часов в пять, хорошо? Папа вам денежки за молоко перечисляет? — спросила Настя. Приходи в пять. Папа твой исправно платит, — улыбнулась я. Девочка помахала мне ладошкой и побежала в сторону своего дома. В кухне уже крутился Константин Петрович. «Утро доброе!» — радостно поприветствовал меня товарищ. «А что, каши сегодня не будет?» «Вам же вчера она не по душе пришлась!» — усмехнулась я. «Позавтракаем останками запеканки и бутербродами с сыром. Или просто сыром. Достала я позеленевший хлеб». огне это вы вроде хозяйка хорошая, а у вас вот такое тут хранится!» — скривился Константин, кивнув на плесневелый хлеб у меня в руке. «Вот не поверите, Константин, сама в шоке!» — отнесла я буханку на улицу. В душу закрадывались нехорошие сомнения, и я с ужасом открыла холодильник. К счастью, продукты там не испортились. Все пересмотрела и перенюхала. Вроде порча не успела коснуться холодильника. Решила ничего на завтрак не готовить, боялась, что в руках продукты начнут портиться. Дочь накрыла на стол, позавтракали. «Эх, хорошо, но мало!» — причмокнул Константин, доев последний кусочек запеканки. «Вы же вчерашние не едите!» — подколола я его. «Ну, мы же это сегодня едим, значит, сегодняшнее!» — рассмеялся он, настроение у него было хорошее. Он пробрался в зал и выбрал еще несколько книг с книжной полки. — Агнета, если я вам нужен, то скажите, а если нет, то я пойду читать. Давно так себя хорошо не чувствовал. Он улыбался. — Пока ваша помощь не требуется. Может, после обеда шифоньер перенесем в летнюю кухню? Он ушел в беседку, а я подхватила плесневелый хлеб и отправилась его уничтожать. В этот раз я его сожгла с оговорами да шепотками. Теперь нужно топать в магазин за майонезом. Хлеб, к сожалению, по выходным не продают, придется свой ставить или лепешки печь. Ну да ладно, это дело поправимое. В магазине стоял худой молодой парень со светлыми длинными волосами, убранными в хвост, и козлиной бородкой. Выбирая продукты, он подергивался и закатывал глаза, когда Марина задавала ему уточняющие вопросы. «Одет обычно, джинсы, кеда, ветровка». Пока он набирал себе продуктов, я разглядывала в витрине майонез. Парень немного отступил назад и наткнулся на меня. Я его придержала рукой, чтобы уж совсем не упал. Он дернулся, извинился, рассыпал сдачу по прилавку. Марина помогла ему все собрать. Схватил пакет с продуктами и выскочил на улицу. «Это что за малохольный?» — спросил я продавщицу. «Это батюшка, местный отец Николай», — усмехнулась Марина. «Почему в мирской одежде и не на службе?» «Отслужил, наверное», — пожала она плечами. «Холостой, между прочим», — подмигнула она мне правым глазом. «Марина, у меня муж есть», — ответила я укоризненно. «Мужа мы твоего не видели, так что имея в виду», — засмеялась она. «Батюшка сюда три года назад приехал с мечтой найти селянку и жениться на ней, а у нас молодых и нет особо. Девчонки девятый класс заканчивают и в город бегут учиться». Если возвращается, то уже с семьями. — Слушай, Марина, а кто-нибудь в поселке мебелью занимается? Мне дочери кровать нужна. — Ну вот он и занимается, мастерская у него. Кивнула она на дверь. — Понятно. Давай майонез, вон тот, и пачку соли. И я побежала, может, еще и догоню блаженного. выскочил на улицу, стоит на небо, любуется. Одну ногу на велосипед забросил и никуда не едет. «Здравствуйте, батюшка!» — обратилась я к нему. А саму смех разбирает. Парень-то меня лет на восемь моложе. «Здравствуйте! Меня Николай зовут!» — улыбается. «Церковь только на следующей неделе работать будет!» «Я насчет мебели. Слышала, вы специалист по дереву. Меня Агнета зовут!» И зачем-то протянула ему руку. Он дернулся, закатил глаза, но руку пожал. В затылке снова заломило. «Вот зачем ты, Агнета, чужих мужиков трогаешь, не надо так делать!» Поругала себя. «Что вам нужно?» Опять глаза закатил. «Заболевание у него какое-то, что ли?» «Кровать для дочери. Размеры есть? Набросок?» «Ну, стандартные», — вопрос меня поставил в тупик. «Агнета, как размеры узнаете, так приходите!» Он снова дернулся и улыбнулся. Я кивнула ему головой. «Мы пожелали друг другу доброго дня?» и разошлись в разные стороны.